Глава 9. От Набы нет известий. Предложение журналиста и Пенкрофа отвергнуто. Вторая вылазка Гедона Спирита. Обрывок ткани, послание, спешный поезд, прибытие на плато Кругозора. Здоровье Герберта улучшалось каждым днем. Колонисты желали теперь лишь одного, как только юноша достаточно окрепнет, доставить его в гранитный дворец. Хотя домик в Корале был снабжен всем необходимым, все же он бесспорно уступал по части удобств их каменному жилищу. Помимо того, здесь колонисты не чувствовали себя в полной безопасности и, несмотря на всю бдительность, могли в любую минуту стать мишенью для пиратской пули, пущенной из-за угла а там, в их убежище, в самом сердце неприступного гранитного кряжа, им нечего было бояться. Напротив, любая попытка пиратов посягнуть на него кончилась бы для них весьма и весьма плачевно. Поэтому они с нетерпением поджидали того дня, когда можно будет перевести Герберта домой без риска для него и его здоровья, и решили во что бы то ни стало осуществить свой план, хотя отлично представляли себе, как трудно будет пробраться через лес Жакамара. От Наба не было никаких известий. Но это не смущало колонистов. Храбрый негр, укрывшись в надежном гранитном убежище, так просто не дастся в руки врагу. Поэтому топа не послали вторично к Набу с письмом, жаль было подвергать верного пса опасности. А тем более лишиться такого ценного члена колонии. И так приходилось ждать, хотя друзьям не терпелось поскорее оказаться всем вместе в гранитном дворце. Сара Смит с горечью видел, что силы колонистов распылены, а это было на руку пиратам. После исчезновения артана их осталось только четверо против пятерых, ибо Герберт пока еще не мог идти в счет. И это обстоятельство доставило чуткому юноше немало тяжелых минут. Нелегко ему было осознавать что он является причиной возникших затруднений. Днем 29 ноября, воспользовавшись тем, что Герберт спит и не может их слышать, Сайрос Смит, гедон Спилет и Пенкрофт решили наметить дальнейший план действий против пиратов. «Друзья мои», — начал журналист, когда разговор зашел о том, что они отрезаны от НАБА и не могут с ним общаться. Я полагаю, как и вы, что выйти за пределы кораля значит просто подставить себя под пулю, не успев даже ответить выстрел на выстрел. Но не кажется ли вам, что сейчас разумнее всего было бы начать охоту за этими негодяями? — Совершенно с вами согласен, — подхватил Пенкроф. — Нам, надеюсь, не пристало бояться пули. Если мистер Сайрес разрешит, я тут же отправлюсь в лес. Подумаешь, великое дело. Один человек всегда другого одолеет. «Ну, а пятерых человек?» — спросил инженер. «Я пойду вместе с Пенкрофом», — перебил журналист. «Мы возьмем с собой топа и вдвоем хорошо вооруженные...» «Дорогой мой Спилет и вы, Пенкроф», — ответил Сара Смит. «Будем рассуждать хладнокровно. Если бы пираты засели где-нибудь на острове, и мы знали бы это место. Если бы речь шла только о том, чтобы выбить их с позиции, я бы, конечно, согласился атаковать их в лоб». Но разве можно быть уверенным, что пираты не откроют огонь первыми?» «Э, «Мистер Сайрес», — воскликнул Пенкроф, — «не каждое поле долетит по назначению». «Но та, что ранила Герберта, как видите, не сбилась с пути», — возразил инженер. «Учтите к тому же, что если вы оба покинете кораль, мне одному придется его защищать. А можете ли вы поручиться в том, что пираты не завлекут вас с умыслом в лес?» и не нападут в ваше отсутствие на кораль, зная, что тут находится только раненый мальчик и один взрослый мужчина». «Вы правы, мистер Сайрс», — ответил Пенкроф, хотя в груди его клокотал гнев. «Вы правы. Уже они постараются захватить кораль, ведь им известно, что здесь добра хоть отбавляй. А вы один, конечно, против них не выстоите. Ах, будь мы в гранитном дворце!» «Если бы мы находились в гранитном дворце, — ответил инженер, — положение было бы совсем иное. Там я без опасения оставил бы Герберта с любым из вас, а трое остальных отправились бы обследовать лес. Но, увы, мы находимся в корале, и покинуть его можем лишь все вместе». Было бы просто нелепым оспаривать веские доводы Сайреса Смита. Его товарищи отлично поняли это. «Если бы Айртон был с нами!» — вздохнул Гидеон Спилет. «Ах, бедняга, бедняга! Вернуться к частной жизни и умереть так скоро!» «Если только он умер!» — произнес Пенкроф каким-то странным тоном. «Значит, Пенкроф, вы надеетесь, что он жив, что эти разбойники пощадили его?» — спросил гедон Спилет. «Конечно, для них это был бы прямой расчет». «Как?» «Неужели вы считаете, что Айртон, очутившись в обществе своих прежних сподвижников, забыл все, чем он нам обязан?» «Как знать!» — ответил моряк, помедлив, словно это ужасное предположение шло не от него. «Послушайте, Пенкроф», — сказал Сайрис Смит, взяв моряка за руку. «Вам пришла в голову дурная мысль, и мне не хотелось бы еще раз услышать от вас подобные слова». «Не огорчайте же меня. Я могу поручиться за верность нашего Айртона. И я тоже», — с жаром отозвался журналист. «Оно, конечно, мистер Сэрес. Я, пожалуй, и не прав», — ответил Пенкроф. «Верно вы сказали. Плохая эта мысль. Да и ни на чем не основанная. ну что поделаешь, у меня голова кругом идет. От этого сидения в корале я совсем очумел. Никогда в жизни я так не злился». — Наберитесь терпением, Пенкрофт, — ответил инженер. — Как, по-вашему, дорогой Спилетт, когда нам можно будет доставить Герберта в гранитный дворец? — Это, знаете ли, трудно сказать, Царес, — раздумчиво произнес журналист. — Ведь малейшая неосторожность в таких случаях может привести к самым печальным последствиям. Но пока все идет как надо, и если через неделю к Герберту вернутся силы, тогда поглядим. — Через неделю. Значит, возвращение в гранитный дворец откладывается до первых чисел декабря. Прошло уже два весенних месяца. Стояла чудесная погода, началась жара. Леса красовались в великолепном зеленом убранстве, близился срок уборки урожая. Следовательно, по возвращении в гранитный дворец сразу же начнутся полевые работы, которые продлятся вплоть до дня задуманной экспедиции. Читатели поймут, как пагубно отражалось на благосостоянии колонии это вынужденное заточение. И хотя приходилось молча покоряться необходимости, поселенцев грызла тревога. Раз или два журналист все же выбрался из Кораля и обошел вокруг ограды. С ним отправился Топ. Гидон спилит держа карабин наперевес, был готов к любой неожиданной встрече. Но никто не попадался ему на пути — Никаких подозрительных следов он не обнаружил. Верный пес, конечно, предупредил бы его лаем об опасности, но Топ молчал. Ясно было, что опасаться некого, по крайней мере, в данную минуту, и что пираты убрались в другую часть острова. Однако во время второй своей вылазки, 27 ноября, гидеон Спилит, который рискнул углубиться на четверть мили в чащу леса у южного склона горы, вдруг заметил, что Топ забеспокоился. Пес уже не скакал с беспечным видом, он носился взад и вперед, обнюхивая траву и кусты, словно чуя нечто подозрительное. Гидон Спилет последовал за топом, научкивая его и посылая вперед, а сам зорко глядел по сторонам, взяв карабин на изготовку и пользуясь каждым деревом, как естественным прикрытием. Вряд ли топ почуял присутствие человека, ибо в таких случаях он начинал отрывисто и глухо лаять, словно гневался на невидимого врага. А сейчас он даже не ворчал, следовательно, опасность была еще далеко. Минут пять Топ рыскал по лесу, а журналист осторожно следовал за ним. Как вдруг собака кинулась к густому кустарнику и вытащила оттуда обрывок материи. Это был лоскут одежды, испачканный, разорванный, и Гидеон Спилет немедленно отнес находку в кораль. Колонисты внимательно осмотрели лоскут и признали в нем кусок куртки Айртона, так как шита она была из грубой шерсти, которая производилась в мастерской гранитного дворца. «Вот видите, Пенграф», — заметил Сэр Смит. Несчастный Айртон мужественно сопротивлялся. «Пираты увели нашего друга с собой против его воли. Неужели и сейчас вы сомневаетесь в его честности?» «Нет, нет, мистер Сайрис», — ответил моряк. «Я уж давно не сомневаюсь. Это тогда мне что-то в голову взбрело». «Но, как мне кажется, отсюда мы можем сделать один вывод». «Какой же?» — осведомился журналист. «Что Айртона не убили в корале Его увели отсюда живым, раз в лесу он оказал им сопротивление. А значит, он и сейчас может быть жив». «Возможно, что и так» задумчиво ответил инженер. Надежда вновь увидеть товарища ожила в сердцах колонистов. Они думали раньше, что пиратская пуля сразила застигнутого врасплох Айртона, подобно тому, как она сразила Герберта, и Айртон погиб. Но если каторжники не убили его сразу же, если они увели его с собой куда-то вглубь острова, разве не может статься, что он и сейчас томится у них в плену? Возможно, кто-нибудь из пиратов признал в Айртоне своего прежнего дружка по Австралии, Бена Джойса, вожака беглых каторжников, и кто знает, не созрел ли у них безумный план снова заманить Айртона в свою пиратскую шайку. Ведь если бы им удалось склонить его к измене, он был бы им крайне полезен. Словом, находка лоскута возродила надежды поселенцев, и они решили, что им еще суждено увидеть своего друга. Если Айртон жив, но находится в плену, он сделает все возможное и невозможное, лишь бы вырваться из рук бандитов. И тогда какое мощное подкрепление получит в его лице колония. — Во всяком случае, — заметил Гиддон Спилет, — если, по счастью, Айртону удастся бежать, он первым делом явится прямо в гранитный дворец ведь он-то не знает, что пираты чуть не убили Герберта, и поэтому не представляет себе, что мы сидим здесь, как настоящие узники. «Ах, как бы мне хотелось, чтобы он был в гранитном дворце!» — скричал Пенкроф. «И чтобы мы тоже, наконец, там очутились! Хотя негодяи не подступятся к самому дому, зато они могут опустошить плоскогорье, разорить наши плантации, уничтожить наш птичий двор». За время пребывания на острове Линкольна Пенкрофт стал заядлым фермером и всей душой привязался к своим огородам и полям. Но надо сказать, что и Герберт рвался в гранитный дворец, понимая, как необходимо там присутствие всех поселенцев. Ведь из-за него они сидят здесь, в корале. Одна мысль неотступно преследовала его — уйти отсюда — Уйти во что бы то ни стало. Он считал, что вполне может перенести путешествие в Гранитный дворец. Он уверял своих друзей, что там, его жилище, откуда открывается вид на море и где веет свежий ветерок, он сразу же выздоровеет. Десятки раз он доказывал это Гедеону Спилету, но тот, справедливо опасаясь, как бы рана Герберта, еще недостаточно зарубцовавшаяся, не открылась в дороге, не давал распоряжения об отъезде. Однако вскоре произошло событие, заставившее Сайреса, Смита и его друзей уступить настоянием юноши, и один бог знает, сколько горя и раскаяния принесло им это решение. Случилось это 29 ноября, в 7 часов вечера. Трое колонистов мирно беседовали у постели Герберта, как вдруг до да их слуха донесся громкий лай. Сайрес Смит, Пенкроф и Гедеон Спилит схватились за карабины и выбежали из дома, готовясь открыть стрельбу. Топ бегал у ограды короля, прыгал, лайл но лайл весело, а не злобно. «Кто-то идет?» «Да». «Но только это не враг». «Может, нападет?» «А вдруг Айртон?» Не успели колонисты обменяться этими короткими фразами, как над оградой появился «некто», и легко спрыгнул на землю. Это был дядюшка Юб. Дядюшка Юб собственной персоны, и это его приветствовал радостным лаем верный топ. «Юб!» — воскликнул Пенкроф. «Его послал сюда Наб», — сказал журналист. «В таком случае», — отозвался инженер, — «на нём должна быть записка». Пенкроф бросился к Орынгу-Тангу, и действительно, если Набу необходимо было подать весть своему господину, Он не мог выбрать более надежного и более проворного посланца, чем дядюшка Юб, который без труда пробрался там, где не могли бы пройти не только колонисты, но даже и топ. Сара Смит оказался прав. На шее юпа висел крохотный мешочек. И в этом мешочке лежала записка, написанная рукой Наба. Можно себе представить, какое отчаяние охватило всех, когда они прочитали... Следующие слова. «Пятница. Шесть часов утра. Плато захвачено пиратами. нап Не в силах произнести ни слова, поселенцы молча переглянулись и затем уныло побрели в дом. «Что делать?» «Пираты на плато кругозора. Это означает бедствие, разорение, катастрофу». Взглянув на озабоченные лица своих старших товарищей, Герберт сразу понял, что случилось нечто важное. А увидя Юпа, он уже не сомневался, что гранитному дворцу грозит опасность. «Мистер Сайрс», — взмолился он, — «я хочу уехать! Я перенесу дорогу! Я непременно хочу уехать!» Гидеон Спилет подошел к Герберту, пристально поглядев на юношу, произнес. «Что ж, поедем». Колонисты быстро обсудили вопрос, нести ли Герберта на носилках или вести в тележке, в которой приехал сюда Айртон. Носилки имеют перед повозкой то преимущество, что больной при передвижении не страдает от толчков, но зато они требуют двух носильщиков. Другими словами, в случае внезапного нападения в их маленьком отряде окажется двумя стрелками меньше. И наоборот, при передвижении на тележке руки всех трех колонистов останутся свободными. И разве нельзя положить на дно повозки побольше матрацев и осторожно везти анагра под узцы, чтобы уберечь больного от толчков? Конечно, можно. Тележку подтащили к дому, и Пенкров запряг в нее анагра. Саре Смит журналистом взяли матрасы, на которых лежал Герберт, положили их на дно повозки. День выдался на славу. Сквозь сочную зелень деревьев Пробивались веселые солнечные лучи. «Оружие готово?» — спросил Сайрис Смит. Все оказалось в полном порядке. Инженер и Пенкроф вооружились двухстволками, а Гидеон Спиллет взял свой карабин. Можно было двигаться в путь. «Тебе удобно, Герберт?» — спросил инженер. «Да, мистер Сайрис, не беспокойтесь, пожалуйста. Не умру же я по дороге, в самом деле», — ответил юноша. Хотя Герберт бодрился, видно было, что он призвал на помощь всю свою энергию и только огромным усилием воли отгоняет слабость и дурноту. Сердце Сайреса Смита болезненно сжалось. Он стоял в раздумье, он медлил давать сигнал к отправлению. Но отложить поездку значило привести в отчаяние Герберта, может быть, даже убить его. «В путь!» — скомандовал Сайрес Смит. Ворота кораля отворились, юб и топ бросились на волю первыми, не подавая голоса, в случае надобности они умели молчать. Повозка выехала за ограду, ворота захлопнулись, а Нагр, которым правил Пенкров, медленно двинулся вперед. Конечно, колонистам следовало выбрать не ту дорогу, которая вела из кораля в гранитный дворец, но они опасались, что с тележкой им трудно будет пробраться сквозь лесную чащу поэтому волей-неволей пришлось избрать этот путь, хотя он и был известен пиратам. Сейчас Смит и Гедеон Спилит шли по обе стороны повозки, готовые отразить любое нападение. Впрочем, вряд ли пираты ни с того ни с сего покинут плато Кругозора. Очевидно, как только Наб заметил врагов, он тут же написал и послал записку. Да и на записке значилось «шесть часов утра», А проворному орангутангу, не раз бывавшему в корале в качестве гостя, не потребовалось и 45 минут, чтобы пройти пять миль, отделявших кораль от гранитного дворца. Поэтому дорога была сейчас относительно безопасна. А если и придется открыть огонь, то, конечно, где-нибудь ближе к гранитному дворцу. Однако колонисты держались на чеку. Топ и Юб, последний не выпускал из рук своей дубинки, то забегали вперед, то углублялись в лес, тянувшийся по обеим сторонам дороги, но вели себя спокойно. Повозка, управляемая Пенкрофом, медленно двигалась вперед. Из кораля колонисты выехали в половине восьмого. Через час они благополучно, без всяких злоключений, сделали уже четыре мили. Дорога была пустынна, как и вся эта часть леса Жакамара, лежавшая между рекой Благодарения и озером. Все было спокойно, лесные чащи казались столь же безлюдными, как и в тот день, когда колонисты высадились на остров. Каждая минута приближала их к плато. Еще только одна миля, и покажется мостик, переброшенный через глицериновый ручей. Сайрес Смит не сомневался, что мостик опущен. Пираты либо уже прошли по нему, либо, перебравшись через одну из водных преград, позаботились заранее его опустить, дабы облегчить себе отступление. Наконец, в просвете между стволами деревьев блеснуло море, но повозка по-прежнему тихо катилась вперед, и ее защитники вынуждены были замедлять шаг. Вдруг пенкров осадил Анагра и крикнул страшным голосом. «Ах, негодяи!» Дрожащей рукой он указывал на густые клубы дыма, поднимавшиеся над мельницей, сараями и птичниками. Какой-то человек то исчезал в клубах дыма, то появлялся снова. Это был Наб. Колонисты громко окликнули его. Наб услышал голоса и бросился навстречу друзьям. Каторжники покинули плато полчаса тому назад, разрушив предварительно все, что могли разрушить. «Как мистер Герберт?» спросил Наб. гедон спилит подошёл к тележке. Герберт потерял сознание.